12 -е. Космическая лисичка Фокси. Что делать, если Гекхо вообще не прилетят за мной? Такой вариант выглядел очень даже реальным. А я даже близко не представлял, как следует поступать в этом случае. Наверное, нужно искать способ долететь до своей родной планеты. Сперва хотя бы до космопорта Гекхо. А там я уж буду фактически дома. И уж как-нибудь доберусь до территории фракции Хуман-3. План был очень хорош. Вот только дьявол, как обычно, скрывался в деталях. Как называется моя родная планета и где она вообще находится? Понятно, что в реальном мире это Земля, третья планета Солнечной системы, местного межжвездного облака в местном пузыре, рукава Ориона, галактики Млечный Путь. А в игре искажающая реальность. И даже если звездная карта тут, в виртуальном мире, более-менее соответствует реальной, что далеко не факт, так как еще в самый первый день своего появления в игре я обратил внимание, что на небе нет ни одного знакомого созвездия, то как именуются все перечисленные выше названия хотя бы на языке гекхо не говоря уже о совершенно незнакомом мне языке мейлонцев. Я этого не знал, и что гораздо хуже, даже близко не представлял, у кого эту информацию можно получить. Мало ведь просто получить информацию об адресе моей родины. Нужно еще суметь как-то туда добраться, в исключительную зону Гэгхо, куда звездолеты других рас не допускаются. Причем добраться отсюда, со станции Медуро-4, контролирующиеся не слишком-то законопослушными свободными капитанами, преимущественными илонской расы. Вот это действительно нетривиальная задача. Мне пришлось прервать свои размышления, поскольку шкала сытости персонажа давно уже периодически мигавшая и напоминавшая о необходимости подкрепиться, снизилась до 20% и сменила цвет на красный. Одновременно с этим возникло тревожное системное сообщение. «Внимание! Ваш персонаж голоден. В состоянии голода очки выносливости и очки магии не восстанавливаются. Регенерация прекращается, положительный эффект лекарств и противоядий снижаются вдвое». При снижении шкалы сытости до нуля возникнет состояние критического истощения, сопровождающейся потерей очков здоровья. Только этого еще не хватало. Вообще-то в инвентаре у меня лежало два брикета с сухим пайком, но я предпочел бы сохранить их на самый крайний случай, когда другого способа утолить голод не будет. Сейчас же настолько острой необходимости тратить сухпайок я не видел. Помнится, при выходе с лифтов среди прочих имелась надпись «Кафе». Так что тут на этаже наверняка было, где подкрепиться голодному путешественнику. Оставалось только найти это место. Ух ты! Я остановился в нерешительности, поскольку коридор вывел меня в просторный ярко освещенный зал, своими размерами не уступающий футбольному полю. Светящиеся высоченные колонны, какие-то декоративные каменные сооружения — Много ярких разноцветных мерцающих надписей, даже настоящий искрящийся брызгами фонтан посреди бассейна с розовой водой. Красиво! Видимо, это был основной холл жилого этажа, где встречались и отдыхали экипажи прибывших звездолетов, так как представителей различных космических рас тут хватало. Наверняка на всех этих бесчисленных надписях и расположенных повсюду информационных стендах с мигающими и мельтешащими разноцветными прямоугольниками содержалось немало полезной для меня информации. Вот только я нифига не понимал по-мейлонски. Я остановился, разглядывая местные красоты и пытаясь обнаружить среди всего этого великолепия что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее кафе или ресторан. Или хотя бы вычленить среди множества прогуливающихся или ведущих беседу самых невероятных существ тех, что жуют или поглощают пищу. Вроде таких не было. Успешная проверка на восприятие. Проверка на ловкость провалена. Видимо, таких стоящих разинов рота и позабывших обо всем на свете лохов тут на станции хватало, так как мной быстро заинтересовались местные карманники. Я едва не поймал за руку юркого небольшого мейлонца, засунувшего свою когтистую лапу в мой рюкзак. Тощий, растрепанный, буро-серый кот — Тут же резво бросился на утек, запихнув себе в напоясную сумку какой-то вытащенный у меня сверток. Как вор сумел настолько незаметно ко мне подкрасться? И что гораздо важнее, что именно он у меня стянул? Перемещался воришка столь стремительно, что бежать за ним никакого смысла точно не было. Тем более, что вот так перепрыгивать через препятствия и вертикально вскарабкиваться на каменные колонны и статуи человек бы точно не смог». Но и дать вору просто так безнаказанно уйти с моими вещами я не мог позволить. А потому, наплевав на безопасность многочисленных зрителей, визгами и криками то ли комментирующих происшествия, то ли подбадривающих убегающего ловкого карманника, я вытащил импульсную винтовку темной фракции. До цели уже было метров шестьдесят. Вор на пару секунд замер на самом верху какой-то абстрактной каменной статуи, осматриваясь в поисках удобного пути к бегству и желая понять наличие погони. Кстати, совершенно зря он остановился, так как удобного момента для выстрела я не упустил. Есть! Попал! Яркий луч насквозь прошил Мейлонцу левую ногу чуть ниже колена. Навык «Зоркий глаз» повышен до 47 уровня. Навык «Ружья» повышен до 42 уровня. Навык «Меткость» повышен до 22 уровня. Теперь не убежишь. Не выпуская винтовку из рук, я неторопливо и уверенно двинулся вперед, сопровождаемый восхищенными возгласами многочисленных зрителей. Вор по-прежнему стоял на том же самом месте и на мой приглашающий жест спускаться никак не отреагировал. Ему же хуже. Винтовка давно уже перезарядилась, и мне потребовался всего один выстрел, чтобы снять застывшего воришку с вершины статуи. Луч прошил беглецу на серо правую ногу, Вор пошатнулся и рухнул вниз прямо к моим ногам. Поставив тяжелый военный сапог коту на шею, я надежно придавил незадачливого беглеца к полу. Мейлонец даже не пытался рыпаться и лишь поскуливал от страха и боли. Итак, кто тут у нас? Тини Уи Мауя, милонец прайд небесного бойца, вор 17-го уровня. Всего 17-го? Мне стало даже как-то обидно. И это убожество пыталось обокрасть меня, уважаемого Герда 45-го уровня? Да и сам Мейлонец выглядел как-то несолидно. Маленький, тощий и жалкий. Видимо, попалась мне не взрослая особь, а несовершеннолетний юнец или даже совсем еще ребенок. Злость моя моментально улетучилась, так что показательно наказывать вора отрезанием хвоста я точно передумал. Да и разве это трофей? Хвост более слабого противника. Да еще и какой-то ощипанный. Тем не менее, как-то наказать карманника требовалось, чтобы впредь неповадно было связываться со мной. Я неторопливо одно за другой проверил сумки вора. Какие-то тряпки, небольшой нож, ремешки кожи, стеклорез, тяжелый пакет с порошком платины? Так вот, что он у меня спер. Интересно, сумел ли воришка понять, что это такое? хватило ли ему интеллекта для распознавания драгоценного металла или нет. Вопрос был вовсе не праздным. Крайне мало приятного, если весть о наличии в инвентаре у человека по имени комар драгоценной платины распространится по пиратской станции. Я быстро вернул украденную вещь обратно к себе в рюкзак и продолжил обыск. Фомка, метательный нож, небольшой фонарик, перчатки для когтистых пальцев, рулон пластиковых мешков, Целый воровской набор получался. Но забирать его я не стал, оставив инструменты их бедолаге хозяина Обнаружил кошелек с 13-ю крипто. И, как показывала мне совсем недавно Айни, перевел 12 из них себе. Больше ничего интересного у незадачливого вора не было. И я убрал сапог с его шеи. Напоследок хорошенько наподдал Мейлонцу пинком по тощему заду, отправив кота прямиком в фонтан с розовой водичкой после чего развернулся и зашагал прочь. Никто моему уходу не препятствовал. Более того, собравшиеся многочисленные зрители по достоинству оценили мое выступление. Известность повышена до 38, авторитет повышен до 1, авторитет повышен до 2. Внимание! Вы разблокировали бонус статусного игрока «Авторитет». Положительный авторитет повышает шансы на успех в переговорах с нейтральными и дружественно настроенными NPC, а также напрямую влияет на отношение любых игроков и лояльность союзников. Признаться, я не понял. Если с NPC вопросов не возникало, программные алгоритмы просто учитывали положительный авторитет и делали собеседников Герда более сговорчивыми, то как вообще все это работает с живыми игроками? Неужели показатель авторитет, который игроки видеть не могут, как-то влияет на поведение и выбор фраз в разговоре? Странно, мягко говоря. И тут, словно игре надоело издеваться и строить козни потерявшемуся и голодному комару, мой нос уловил запах еды. Восхитительно приятный аромат чего-то жарящегося доносился вон из той постройки у стены большого холла. Резко изменив направление движения, я направился на запах еды. Труднее всего оказалось даже не выбрать что-либо съедобное среди незнакомых странного вида блюд и объясниться с непонимающим меня продавцом, а найти свободное место в этом переполненном прибывшем и космолетчиками заведении. С картонным подносом, заставленным колбами, с каким-то ярким и булькающим содержимым, я долго бродил по узким проходам между занятыми столиками. На меня угрожающе шипели, рычали и скрипели, махали щупальцами, лапами и крыльями, показывая, что и это место тоже занято. Возле некоторых столов имели стулья и даже диванчики. За другими посетители развалились прямо на полу. Меня устроил бы любой вариант, вот только ничего свободного не было. Наконец, мне повезло. В затемненном закутке зала компания «Милейфатов» похожих на громадных в человеческий рост пауков в скафандрах без шлемов, как раз закончила трапезу и освободила низенький мне по колено столик, скинув одноразовую посуду в утилизаторы. С подносом в руках я поспешил занять их место, но немного не успел. Уже собирался было ставить поднос на низенький столик, как вдруг опустил глаза и обнаружил, что с другой стороны уже сидит странное мохнатое существо с умными живыми глазами, очень похожими на человеческий. Как оно смогло меня опередить? Очень странно. Я наверняка заметил бы, если мимо меня по пути к столику прошмыгнул кто-то. Может, оно просто сидело тут вместе с теми громадными восьминогими мелиефатами? Никаких данных про это существо считать у меня не получилось, хотя это ничего и не говорило. Я уже заметил, что справка по многим встреченным на станции Медуро-4 почему-то была заблокирована. Возможно, существовал специальный навык, скрывающий информацию о владельце. А может, имелись такие свойства костюмов или других предметов. Но почти каждый третий обитатель пиратской станции скрывал информацию о себе, что, в общем-то, было неудивительно. Существо за столиком несколько напоминало рыжую лису. Хотя, почему напоминало? Это и была лиса. Привычная земная лисичка, пусть и несколько крупных размеров и непонятно, что делающая в далеком космосе. Ее глаза… Я готов был голову положить на отсечение, что они изменились. Сейчас это были звериные желтые глаза, ничем не напоминающие человеческие. Бррр, да как так? Поскольку немая сцена затянулась, я проговорил миролюбивым тоном на языке Гекхо, не слишком-то надеясь на ответ. «Прошу извинить, не заметил, что этот столик уже занят». Я резко замолчал, так как обратил внимание, что перед странной лисой нет никакого подноса. Что тогда она тут делает, если не собирается обедать? Или лисичка просто заняла стол и ждет теперь других членов своего экипажа? Или это вообще молчаливый пэт, который просто охраняет стол для своего хозяина. Я обернулся, но не заметил никого, кто приближался бы сюда с подносами. И вообще этот столик находился в самом дальнем темном закутке из основного зала, не было видно происходящее тут. Навык ощущения опасности повышен до 22 уровня. Не понимая источника угрозы, я тем не менее постарался поудобнее перехватить поднос левой рукой правой же нащупав импульсную винтовку темной фракции. Но предчувствие непонятной угрозы, холодной волной, нахлынувшей на меня, так же быстро, без следа, отступила «Прошу садиться, Герт Камар. Вы нисколько мне не помешаете». Это было неожиданно. Говорила лисичка приятным женским голосом и очень чисто на языке гекхо явно имея большой опыт общения с представителями этой расы. Еще большей неожиданностью стало то, что по моей собеседнице теперь можно было считать краткую справку. «Имя не определено», «Морф», «Клан неприменимо», «Класс не определено», «Уровень информация скрыта». Я поставил поднос и сел прямо на пол, скрестив ноги. Лисичка, очень внимательно наблюдавшая за моей реакцией, заметила интерес к ней и поспешила объяснить. Мне показалось, что собеседник не понимает, кто находится перед ним, и потому пришлось открыть часть информации. Я Морф, один из немногих выживших представителей почти уничтоженной расы. Кто уничтожил вашу расу? Как это произошло? Мой голос предательски дрогнул, так как вопрос был очень важным и касался, возможно, и самого человечества. Лисичка, прежде чем ответить, не спрашивая разрешения, протянула лапу и взяла один из стеклянных сосудов с моего подноса. Сделала несколько больших глотков пузырящейся густой субстанции по консистенции и запаху весьма напоминающей яблочное пюре. Осушив колбу с едой наполовину, запоздала, замерла и посмотрела на меня. «Не стесняйся, Морф, угощайся всем, что тебе приглянется. Если будет мало, я еще принесу». «Спасибо, Герт Камар, меня действительно давно уже мучил голод». Морф отложил опустевший сосуд и тут же взялся за другой, с кроваво красной пахнущей цитрусами жидкостью. Я и сам тоже не стал терять времени и, по примеру нового знакомого, приступил к поглощению пищи. Морф же, очень удачно копируя эмоции людей, тяжело выдохнул и ответил на ранее заданный вопрос. «Ах, наши планеты открыли Клеопы». 150 тонгов назад. И мы с большим воодушевлением вошли в игру, искажающую реальность, надеясь на новые знания и космические путешествия. Но положенный срок защиты быстро прошел. Калиопы оказались лишь вассалами более сильной расы милонцев и не смогли нам помочь. А самим мейлонцам до нас не было никакого дела. В игре нас смела свора Мелифатов. Битва была короткой и безнадежной. Одновременно с этим на орбите моей родной планеты появились бесчисленные звездолеты захватчиков. События в игре всегда отражаются и на реальности. Все закончилось очень быстро. Лиса на самом интересном месте закончила свой рассказ и достаточно бесцеремонно успела выхватить с подноса последнюю емкость с едой, когда я уже потянул было за ней руку. Ругаться я не стал, лишь попросил Морфа никуда не уходить и вскоре вернулся с новым подносом, полностью заставленным едой. Стоила такая порция 4 крипта, что в переводе на валюту гек означала 28 кристаллов. Да, дорого, но уникальная информация о звездной политике и отношениях между космическими расами стоила намного дороже. Морф при виде добавки благодушно кивнул и продолжил. Сперва милиефаты с нами обошлись более-менее терпимо. Даже на какой-то срок включили в свою свору подчиненных рас, и мы старались доказать свою полезность вместе с остальной сворой, безжалостно порабощая и истребляя другие расы. Но потом хозяевам не понравилась наша способность принимать любой облик, и морфов поголовно истребили, объявив опасными паразитами. Остались лишь некоторые из тех, кто находился в игре, искажающей реальность. Они научились прятаться и путешествовать нелегально, на чужих звездолетах, и своих детей также обучали этим необходимым для выживания знаниям. Сейчас морфы мало чем отличаются от NPC, нам некуда выходить из игры. Реальный мир для нас потерян. На территории мелиефатов и трилов морфов объявили вне закона. Здесь, у мейлонцев, нас не преследуют, но тоже не слишком-то приветствуют. Погоди, погоди. В рассказе морфа меня очень заинтересовал один чисто технический момент. Получается, что ты никогда не выходил из игры? Но должно ведь существовать материальное тело, причем оно хранится совсем недолго, насколько я слышал. Откуда ты тогда знаешь, что можешь выйти в реальный мир? Не знаю, просто верю. Смутилась и быстро поправилась лисичка, после чего понизила голос и продолжила. Никто из морфов не знает, что произойдет при выходе из игры. Хотя такой функционал в настройках по-прежнему есть. Те же, кто попробовали, никогда не вернулись обратно в игру и не поделились своими знаниями. Бытует мнение, что это окончательная смерть для тех, кто устал от череды бесконечных смертей и возрождений. Но вся наша вера основана на возможности однажды выйти в реальный мир и обрести новую родину. Вопрос был явно тяжелым для моей собеседницы, и лисичка откровенно загрустила. Поэтому я постарался сменить тему на что-то более простое. «Скажи, а почему у тебя имя отображается как неопределено? Разве у морфов не бывает имен?» «Наоборот, у нас сотни и тысячи имен. Но Герт комар разве тебе просто было бы общаться со мной, если бы меня звали, скажем, Уоу-Оу-Уоу-Иу или Шиша-Шиша-Уши или вообще набором из 27-16-ти речных цифр?» Поэтому для каждого собеседника я называюсь и выгляжу так, как ему удобнее и приятнее. Твое сознание подсказало, что человеку понравится облик кого-то безобидного, глазастого и пушистого. И для тебя я выгляжу вот таким милым зверем. Не знаю уж, как он называется. Впрочем, если в процессе разговора морф чувствует отторжение и негативную реакцию, то учитывает их и быстро подстраивается под собеседника. Кстати, морф действительно менялся в процессе общения. Незаметно глазу и плавно. Но передо мной давно уже находился не дикий зверь, а гораздо более человеченное существо с живыми эмоциями на лице. Рыжая лиса, как исходный прообраз, легко угадывалась. Сохранились торчащие ушки и частично шерсть, как и длинный хвост. Но изменилась форма головы. Появились человеческие глаза, шея и явно женская приятная глазу фигура. Вышел эдакий странный гибрид человека и зверя. Такая вымышленная раса вроде называлась Фури. Негатива и тем более отторжения такая человеческая лисичка у меня не вызывала, скорее даже наоборот, положительные эмоции. Но это что же получалось? Именно мое собственное сознание вылепило этот образ собеседницы? Проверим. Мне неудобно, когда собеседника непонятно как называть, поэтому я буду звать тебя Фокси. Такое имя хорошо соответствует твоему образу космической лисички. Да без проблем, — фыркнула моя собеседница. Фокси ничем не хуже других имен. В описании действительно мгновенно появилось имя Фокси. На мои же фантазии относительно внешнего вида морф реагировал с заметной задержкой. Но я с интересом замечал, как тело Фокси менялось в соответствии с моими пожеланиями. Так, лисье уши убрать. Морду приплюснуть, сделать человеческое лицо, талию потоньше, живот втянуть, груди побольше, а вот шерсти на них поменьше бы. а Лучше вообще без шерсти. Передние лапы укоротить, а пальцы на них должны быть явно подлиннее. Нет, это уже слишком длинные. Вместо когтей — плоские ногти. Да блин, совсем не то. Жуть какая-то, а не человек. Вообще не получалось у меня создать из морфа красивую девушку. Оторвавшись от сосуда с питательным бульоном, Фокси обиженно прокомментировала. «Что заказывал, то и получил. Я впервые встречаю человека и не знаю принятых у вашей расы эталонов красоты. И вообще, герд Камар, если ты строишь какую-то конкретную самку своей расы, то лучше покажи мне ее изображение в полный рост. Так будет намного проще и быстрее». Я смутился и попросил Фокси опять вернуться к хорошо получившемуся образу очеловеченной лисички. Моя собеседница быстро сменила облик, а потом совсем по-человечески зевнула, прикрывая пасть когтистой лапой. Спасибо тебе. Наелась так, что могу лопнуть. А еще мне нужен отдых. Очки выносливости на нуле. Думаешь, это просто? Вот так по каждой твоей прихоти то отращивать шерсти груди, то снова убирать. Кстати, ты уже поселился в местной гостинице? Оплатишь и для меня номер. Там всего-то 30 крипто за сутки. А у морфов, сам видишь, ни вещей, ни денег. 30 крипто — это 210 драгоценных красных кристаллов. Охренеть тут на космической станции цены за гостиничные номера. Мне даже на себя самого было жалко тратить такую огромную сумму, а уж на едва знакомую странноватую лисичку тем более. Вообще, нафиг она не сдалась. Поела на халяву за мой счет, и на том пусть спасибо скажут. Фокси явно почувствовала мой настрой, так как поспешила выдвинуть альтернативное предложение. «Человек, я не умею читать мысли, зато хорошо чувствую эмоцию собеседника. Ты растерян и немного напуган. Ты не знаешь, что делать дальше. Я же, хорошо знаю Мейлонский, могла бы служить тебе гидом, а также помогать в переговорах с местными торговцами и капитанами. А отдельные жилой капсулы для меня можешь не брать. Оформи меня как свое ручное животное». Там за Пета вообще то ли два, то ли три крипта всего. Мы же вдвоем отлично поместимся в одном номере. Упустить такое необычное и ценное существо было бы огромной ошибкой с моей стороны. Да, Фокси выглядела странной и, возможно, просто собиралась использовать меня в каких-то своих целях. Но зато она знала мейлонский язык, хорошо ориентировалась на станцию и могла бы действительно помочь мне в решении множества бытовых и торговых вопросов. Поэтому думал я совсем недолго и махнул рукой, соглашаясь. «Хорошо, Фокси, договорились. С меня жилье и кормяшка, с тебя услуги гида и переводчика. Веди меня, показывай дорогу к гостинице». Встав из-за стола, я собрался было на выход из кафе, но вот моя новая спутница неожиданно замялась и так и осталась сидеть на полу. Вообще, Фокси выглядела сильно растерянной. «Что такое?» «Герт комар Признаюсь, я так и не поняла. На двух лапах или четырех должно ходить это придуманное тобой существо. В твоих представлениях о нем были разные варианты, так что я запуталась». Я весело рассмеялся над такой неожиданной и весьма забавной проблемой, а потом объяснил пушистой переводчице правила поведения. «Фокси, когда ты отыгрываешь роль бессловесного животного, то ходишь на четырех лапах. Можно будет даже для достоверности поводок и ошейник прицепить». Когда же ты разумная, то совсем как человек ходишь на двух ногах. Понятно, но сейчас мы идем в гостиницу, и я твое животное. Моя знакомая кивнула и, приняв облик классической рыжей лисицы, встала на четыре лапы и совсем по-собаче отряхнулась от налипшего к шерсти мусора. Я же смотрел на новую информацию, появившуюся над морфом. Фокси, лиса, животное, питомец Герт Комара, уровень... Информация скрыта владельцем животного. Информация скрыта хозяином животного? Ну-ну. Морф упорно не хотел делиться со мной информацией о своем уровне и потому шел на подобные уловки, подозревая, что причина для такой скрытности имелась. Только вот какая? Или маленькая неопытная Фокси стеснялась раскрывать свою слабость? Или наоборот, там был далеко не первый уровень персонажа?